Часть 1 Ветер с юга. Глава 1 Шаги гулко разносились по пустой улице вечернего города. Облака затянули небо, поглотив луну, и дома окутало сырая мгла. Редкие фонари роняли тусклые отблески на мокрые булыжники мостовой. Город, час-другой назад полный шума и суеты, словно вымер, Но это было только на руку одинокому прохожему в длинном плаще. Он шел сквозь дождливый мрак, выбирая самые темные улицы, и казался частью этого мрака. У приземистого двухэтажного дома в тесном, словно шкаф переулке, человек в плаще остановился. Несколько минут он рассматривал узкие окна, закрытые тяжелыми резными ставнями, затем поднялся на крыльцо и постучал. Стук, вероятно, показался ему слишком громким. Он тут же отдернул руку и настороженно оглянулся по сторонам. Вокруг по-прежнему было тихо и пусто. В доме послышался шорох шагов, щелкнул замок, скрипнула дверь и в щели Блеснули настороженные глаза. Какое-то время хозяин дома изучал гостя, потом приоткрыл дверь пошире и слегка кивнул, давая понять мужчине в плаще, что можно войти. Дверь захлопнулась, и переулок вновь погрузился во тьму. По скромной обстановке в гостиной трудно было судить о том, кем именно был владелец дома. Обычный квадратный стол — Грубо сколоченные стулья, высокие книжные шкафы, заполненные не столько книгами, сколько всякими безделушками, резные полки и гобелены с незатейливыми сюжетами. Не раздеваясь, гость подсел к столу и откинул капюшон. Хозяин сел напротив. Масляная лампа осветила их лица, худое и бледное лицо гостя и красное лицо хозяина со шрамом на левой щеке. — Вы прибыли раньше, чем мы договаривались. Что-то случилось? — спросил хозяин очень тихо, почти шепотом. Гость откинулся на спинку стула и недобро прищурился. Хозяин занервничал. — Хотел проверить, как у вас дела. — Надеюсь, все готово? — спросил ночной гость. У него был низкий голос с легким южным акцентом. «Да, да», — поспешил с ответом хозяин и торопливо вынул в сложенный лист. Он развернул его на столе и представил собеседнику набросок карты, наспех покрытый воском. «Как и было обещано, мой компаньон будет ждать вас здесь», — толстый палец с обломанным ногтем показал место на карте, «а я с вами встречусь вот на этой дороге». «Тут все точно обозначено». — спросил гость, разглядывая изрисованный лист. — Да, совершенно точно. — И там безопасно? — Конечно, безопасно. Места глухие, лес до да пустоши, вблизи всего одна деревенька. Вам лишь нужно туда добраться и встретиться с нами. Правда, есть кое-какая деталь, — хозяин замялся. — Что еще? — фыркнул гость. — Видите ли, мой компаньон... Приедет не один. С ним будет караван. И потому он попросил обставить встречу как ограбление, ну, чтобы никто ничего не заподозрил. Гость выдержал длинную паузу, заставив хозяина еще понервничать. — Если нужно, сделаем и ограбление, — наконец ответил он. Насколько большой караван у твоего компаньона? Ничего серьезного. Местная перевозка, обычный товар, никаких драгоценностей или оружия. Какое сопротивление могут оказать сопровождающие?» хозяин кратко и облегченно выдохнул и затараторил более уверенным голосом. «Не более дюжинный человек. Местные пузаны с ржавыми железками. Никаких наемников. Плевое дело. А как насчет патрулей?» — Никак. Места там диковатые и путников мало, потому и патрулей сроду не было. — Отлично. Незнакомец прищелкнул тонкими, сильными пальцами. — Уж что-что, а встречаться с солдатнёй мне не с руки. И без того работы хватает. Под пристальным взглядом хозяина гость свернул карту, сунул её под плащ, привстал и перегнулся через стол. Его лицо почти вплотную приблизилось к Лампе. Острые серые глаза впились в побледневшее лицо собеседника. "Товар будет там?" сухо спросил гость. "Конечно, конечно, и это, ну, я надеюсь, наш долг испарится". Губы хозяина растянула фальшивая улыбка. Гость резко встал. Стул с грохотом повалился на пол. "Не суетись. Вы доставляете товар, мы аннулируем долг. Все как договаривались. Понимаю, понимаю. Хозяин поспешил с ответом и очень по-женски прижал руки к груди. Можете не сомневаться, нам можно верить. Верить вам, перебил его гость. Змеиная улыбка тронула его тонкие губы. Запомни, я уже давно не верю людям и тем более торговцам. Я верю только деньгам, а поскольку мне заплатили лишь половину обещанной суммы, я хочу быть уверенным, что получу и остальное. А для этого мне нужно, чтобы все прошло гладко. Полагаю, свое слово ты хранишь лучше, чем деньги. Гость усмехнулся и вышел из комнаты. Хозяин потрусил за ним с лампой в руке, уже в дверях гость обернулся. — Да, и еще. Если вы вдруг решите меня надуть, помните, я знаю, где вас найти. И пусть этот шрам напоминает тебе, с кем ты имеешь дело. Хозяин невольно потер левую щеку и торопливо закивал. Лампа в его руке задергалась, и по стенам заметались изломанные тени. «Давай сделаем все правильно с самого начала, и тогда никто не пострадает», — завершил беседу гость, надвинул капюшон на лицо и вышел под дождь, притворив за собой дверь. Хозяин немного постоял в прихожей, потом вернулся к столу и грузно опустился на стул, вытирая рукавом выступивший на лице пот. Он даже не пытался себя обманывать. Посетитель растревожил его не на шутку, но выбора не оставалось. Долг перед купеческой гильдией южного города Азора был слишком велик. Двадцать золотых. Практически непосильная сумма. Единственным выходом стало принять сомнительное предложение наемников и ввязаться в авантюру, но другого пути спасти жизнь себе и своим родным у хозяина дома не было. Тяжело вздохнув, мужчина взял щипцы, прижал фитиль лампы и в наступившей темноте поднялся наверх, где крепко спали его жена и дети. Неожиданно картинка сменилась. Темная гостиная и ее хозяин исчезли, Перед глазами закружились точно снежинки красные, синие и зеленые пятна. Затем, там, где прежде были лишь смутные очертания странных силуэтов, появились просторный зал с зеркальными колоннами и пламенеющий красный шар высоко над головой. Повисев в воздухе, шар дернулся в сторону, потом рванулся вниз и с силой врезался в основание одной из колонн. На мраморном полу полетели... Снапы искр, и из них выползла огромная, уродливая тварь. Ее могучее туловище было покрыто свалявшейся коричневой шерстью. Длинные когти выглядели устрашающе, а налитые кровью глаза горели ненавистью ко всему живому. Из пасти уродливого создания вырывались ослепительные языки пламени. Выжить в сражении с таким противником — Шансов практически не было. Я даже не успел сообразить, куда бежать и где спрятаться, а тварь уже метнулась вперед. Страх пронзил все тело, и я упал на колени, взывая к милости духа. Но на помощь пришел не дух, а мой верный друг Айк. Он выскочил из-за угла и, вскинув изящный лук, наложил на тетиву стрелу. За первым выстрелом последовал второй, потом третий. Стрелы одна за другой свистели в тяжелом душном воздухе и силой врезались в цель. Но шкура чудовища оказалась слишком толстой, и они с глухим стуком отлетали в стороны, словно бились о камни крепостной стены. Айк прицелился выше, и уже следующий выстрел попал в глазницу зверя. Издав ужасный вопль, враг повалился и, оглушительно ревя от боли и ярости, заметался по полу. Не теряя времени, мой друг поспешил выпустить еще одну стрелу, вогнав ее прямо в раскрытую пасть. Ослепительная вспышка озарила зал, а когда ко мне вернулось зрение, твари больше не было. В огромном темном помещении остались только Айк и я. «Даральд! Даральд! Ты где?» — прорычал знакомый голос. Я открыл глаза. Никакого черного зала, никаких чудищ и ослепительных вспышек. Я лежал в своей маленькой комнате. Легкий ветерок играл с занавесками. День уже катился к полудню. Сон? Всего лишь сон. Вздохнул я с облегчением и тут же почувствовал аромат цветущих трав с дальних лугов. Где-то рядом пели птицы, лайла соседская собака, а внизу, на лестнице, гневался отец. Все как обычно. «Да, Рельд, ну отвечай, где ты прячешься?» Раньше, чем я успел что-либо ответить, отец вошел в комнату, и замер перед кроватью в позе, не предвещавшей для меня ничего хорошего. «Так я и знал, опять бездельничаешь?» Я привстал. «Ты ничего не забыл?» — отец сверлил меня глазами. Я попытался хоть что-то вспомнить, но после кошмарного сна в голове было пусто, и я прибег к лучшей в подобной ситуации тактике молчать и слушать. «Сколько раз я говорил тебе...» что нынче отправлюсь в столицу и что мне нужно подготовить лошадей. Я пожал плечами. — Пять. Я пять раз тебе об этом говорил. И это только вчера, а ты, — отец гневно фыркнул, я сейчас был в конюшне, и угадай, что я там нашел. Я снова пожал плечами. — Ничего хорошего. Лошади не мыты, седла не готовы. Если бы... «Только это! На бедных животных столько грязи, что я едва их разглядел!» Отец постучал пальцем по своей жилетке. «Ах, конюшня!» — медленно выдавил я. «Уже бегу!» «Неужели?» «Что-то не видно!» — заметил отец, наблюдая, как я засуетился, пытаясь отыскать свою одежду. «Ох уж эта дурацкая конюшня! Мое бремя, мое наказание за неведомые проступки!» Чуть ли не каждый день я был вынужден выносить оттуда всякий хлам и груды навоза. Почему именно я? Да потому что, как говорил отец, таковым был мой вклад в семейное дело, моя обязанность перед родителями. И спорить с этим было бесполезно. Я был младшим среди сыновей, самым неуклюжим и самым непослушным, так что мне оставалось лишь одно — Вооружившись совком, двумя ведрами и закатав рукава, изо дня в день браться за грязное, вонючее семейное дело. Откуда-то послышался смех. Это были сестры, Аги и Ули, причем смеялись они явно надо мной. Расслышал я и веселые шутки братьев Рика и Эйва. Особенно удивил Эйв, ведь в последние недели я его почти не видел. да и понятно. Все его мысли и время были заняты предстоящим испытанием в Академии ремесла и дерева, куда он очень надеялся поступить. Основанная еще первым герцогом Буазским, Академия считалась лучшей ремесленной школой во всем королевстве, а поскольку существовала она на средства герцогской казны, двери ее были открыты для всех без исключения – только для поступления требовалось пройти два суровых экзамена. Брат Эйф готовился к этим экзаменам основательно, и уже три с лишним года учился резать, стругать и полировать изделия из всех сортов древесины и на любой манер. Усилий он не жалел, и молва его таланте вскоре распространилась по всей округе. Дошло до того, что в наш город Стали приезжать издалека, чтобы заказать Эйву резную полку или хитроумно сконструированное кресло. Ради меня, увы, в город не заезжал никто. Мне было суждено иное — вонь и грязь скотного двора. Время там всегда тянулось медленно, так оказалось и в тот день. Лишь спустя несколько часов, когда конюшня наконец-то приобрела достойный вид, мать разрешила мне отправиться к друзьям, поджидавшим в местном парке. У ворот я увидел отца и Эйва. Они проверяли поклажу, укладывали мешки и отдавали последние распоряжения наемным рабочим. Хотя отцовские путешествия были обычными деловыми поездками, По возвращении он всегда привозил множество интересных историй, собранных по дороге. Слушая эти рассказы, я мечтал, что наступит день, когда отец возьмет с собой и меня. Но этот день никак не наступал. Вместо меня отец всегда брал Эйва. Брат отправлялся с караваном и в этот раз. Внезапно я рассердился на несправедливость судьбы, и убежал за ворота, даже не попрощавшись. Вернулся я поздно вечером, когда отец и брат уже были в дороге.